Глава третья. Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али. Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днем. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь в калитке сада. Мне все казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошел в сад. Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принес самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать. «Налей-ка чаю», — сказал я ему. «Дыни-то, кажется, купил хорошее». «Так точно», — ответил он. «Изволили слыхать. У нашего соседа скандал приключился. Ночью стекл побили, драка была и стрельба». «Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слыхал», — возразил я ему. «Так точно. Я не слыхал сам». Вот торговец мне сказал. Да все спрашивал, где мой барин. Был ли ночью дома. Я сказал, на охоту уехавший еще с вечера. А он все допытывал. Когда, мол, уехал, да куда. Я сказал, часов в пять уехал. Как всегда, к Ибрагиму. В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошел в дом, а открыл калитку сада рядом с парадной дверью, Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя. Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, встревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я и решился прибегнуть к стуку. Сказал он на довольно чистом русском языке, обворожительно улыбаясь. При ярком свете утра красота моего гостя еще больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие, менделевидные, совершенно изумрудно-зеленые глаза — все при сияющем солнце было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной, вместе с тем молодой, мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил, «Мое утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал. «Но, если позволите, я с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учат, что только в доме врага не едят. А я ваш преданный друг». «Вот как!» — воскликнул я. «До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье». «Я и есть итальянец». И родина моя Флоренция. Вы не думаете, что все итальянцы смуглые брюнеты? В Венеции женщины даже считали неприличным иметь черные волосы и красили их в золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться, говорил он смеясь. Но мои волосы не поддельны, а их цвете мне не приходится волноваться. Да, сказал я, нося такую красоту. Такую гармонию и пропорциональность сложения можно не заботиться даже о таком высоком росте, как ваш. Вы так дивно сложены, что ваш рост поражает только тогда, когда видишь рядом с вами человека нормального роста, кажущегося малышом», — сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. «Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз», В глаза Али Мохаммеда я не в силах смотреть, они меня точно прожигают. А его тонкая фигура не только поражает, но убивает своим ростом. А вы, несмотря на то, что вы почти такого же роста, как Али, все же не подавляете, но привлекаете к себе точно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, Вырвалось у меня восторженно, по-детски. Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки. Только сейчас я увидел, вернее, сообразил, что мой гость не в восточном костюме, как я видел его ночью, а в обычном европейском костюме песочного цвета, и из материи вроде чесучи. Должно быть, моя физиономия отразила мое изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо, «И вида никому не показывайте, что вы меня видели раньше в иной одежде. Ведь и вы сами были в челме со змеей, хромы, глухи и немы. Разве я не мог, так же, как и вы, переодеться для пира?» Я расхохотался. Хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но, видев его однажды в челме и одежде Востока, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец. Точно угадывая мои мысли, он снова сказал, «Уверяю вас, что я флорентиец, хотя и очень, очень долго жил на Востоке». И я снова расхохотался. «Желание моего гостя подурачить меня было так явно. Эта цветущая красота ему не могло быть больше двадцати шести, семи лет, и то от силы, как говорит наш народ. «Сколько же лет вы уехали из Лоренции? Если так давно-давно живете на Востоке», — сказал я, — «ведь вы немногим старше меня». хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейские костюмы-прическа выдали вас с головой. — Да, — многозначительно ответил он, глядя на меня глазами, полными юмора. — Ваш европейский костюм и прическа тоже окончательно выдали вашу молодость. Я закатился таким смехом, что даже пес брата залаял. А гость мой, кончив есть дыню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли в комнату брата. Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал — Это нехорошо. Отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги? Я взял со стола старую газету, подвернул ее под оставшиеся в камине клочки бумаги с буквами недостаточно аккуратно сожженных ночью писем, и поджег. Я вижу, вы все тщательно убрали, продолжал он, осматриваясь по сторонам. Кстати, откололи ли вы броши? с челмы своей и брата. — Нет, — сказал я. В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их оставил на челмах и запер в шкафу. Вернее, я их там похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену, — улыбнулся я. — Этому делу помочь просто, — возразил мой гость. В эту минуту вошел денщик и спросил разрешения идти на базар. Я дал ему денег для обеда, и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушел, закрыв за собой дверь черного хода и унеся с собой ключ, мы прошли с моим гостем в гардеробную брата. — Вы и дверь не закрыли на ключ, — сказал он мне. — А если бы ваш денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную? Он покачал головой, а я осознал себя еще раз рассеянным. Я зажег свет, гость мой наклонился и указал мне на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвертом цветке такую же еле заметную кнопочку. Нажав ее, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании». Как и тогда, когда я нажимал кнопку, сначала все было неподвижно, но через несколько минут послышался легкий шорох, и между полом и стенкой образовалась щель. Снова в дальнейшем все произошло совсем так, как и в первый раз. Движение стенки все ускорялось, и под конец сразу же выровнялось в потолке, как будто век было именно так. Я отпер дверцы шкафа и достал челмы, недостаточно почтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашел футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом он вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман. — А из туалетного стола вашего брата вы не убирали вещей? — спросил он меня. — Нет, — отвечал я. — Я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано. Давайте-ка посмотрим, нет ли там чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии. Разговаривая, мы вернулись в комнату брата. Мысли вихрем вертелись в моей голове, Почему надо искать ценности? Почему могло что-то пригодиться впоследствии? Разве брат мой не вернется сюда? И что же будет со мною, если он не вернется? Все эти вопросы точно горели в моем мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить. Мне было чудно, что человек, вместе со мной, роющийся в ящиках брата, Мне совершенно чужой, а все же полная уверенность в его чести и доброжелательности. Сознание, что он делает именно то, что нужно и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту. Из ящиков брата мой гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек, которые мой гость оставил нетронутыми, он нашел плоский серебряный футляр с выгравированным цветным эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными каменьями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке. Ваш брат забыл в торопях эту чудесную вещь, которую он получил в подарок, и которой очень дорожит. Возьмите ее. Если жизнь будет милостива ко всем нам, когда-либо вы передадите ее брату, проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком. Подавая их мне, он нежно-ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в мое взбудораженное воображение и взволнованное сердце пролилось спокойствие. Я почувствовал уверенность, что все будет хорошо, что я не один, у меня есть друг. Мог ли я тогда думать, сколько страданий мне придется пережить, сколько бедствий свалится на мою бедную голову, и каким созревшим и закаленным человеком стану я через три года, пока увижу брата, и в жизни его и моей действительно все станет хорошо. Я спрятал в боковой карман заветный футляр, как думал сначала, но, рассмотрев его ближе, убедился, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ. Отобрав еще кое-что, что казалось необходимым убрать моему гостю, мы заперли все ящики, отнесли все, что вынули из них в шкаф в гардеробной, плотно задвинули его створки, и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ, я спрятал его в карман, и мы вышли снова в сад». здесь гость мой сказал мне чтобы я рекомендовал его всем кто бы нас не встретил как своего петербургского друга и также сказал о нем денчаку затем он передал мне приглашение от лица али приехать провести сегодня день в его загородном доме куда он уехал с племянником рано утром он ни словом не обмолвился о происшествиях ночи А я не мог побороть какой-то застенчивости и не спрашивал ни о чем. Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы подождали в саду возвращение денщика, и обаяние моего гостя все сильнее привязывало меня к нему. тоскав сердце. и мучительные мысли о брате как то становились тише подле него спустя часа полтора вернулся денщик я сказал ему что поеду за город с моим петербургским товарищем а сам товарищ прибавил что быть может мы не вернемся раньше завтрашнего утра чтобы он не тревожился о нас денщик плутовато усмехнулся и ответил свое всегдашнее так точно Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в небольшой тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шел за моим новым другом, и вдруг мне показалось таким странным, что я, знаком с этим человеком чуть ли не целые сутки, так много пережил интимного с ним и подле него... И даже не знаю, как его зовут. «Послушайте, друг», — сказал я, — «вы велели рекомендовать вас всем, как моего близкого петербургского друга. А я не знаю даже, как мне самому вас звать, не только как мне вас другим называть». Он улыбнулся, взял меня под руку, но я думаю, ему было бы удобнее положить мне руку на плечо. Так я казался мал, идя рядом с ним, и тихо сказал мне по-английски. «Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую». Он вставил в левый глаз монокль. Поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, и я прыснул от хохота. До того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное умное лицо стало глупым и тупым. — Ну, вот видите, как весело, — процедил он сквозь зубы. — Я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы, хромого дедушку. Называйте меня всем лордом Бенедиктом, а сами зовите меня флорентийцем, как все зовут меня. Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брата. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту. Я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. На обращенные к нему вопросы мямлил сквозь зубы по-английски «не понимаю». Несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил таращивших глаза армейцев, никогда не видавших живого лорда с моноклем. и, наконец, быстро сказал мне, что лошади ждут, чтобы я сказал им, что я еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину. Мы простились. Я еще сдерживал душивший меня смех. Но когда услыхал пущенное возмущенным тоном вдогонку нам «Ну и английская харя», я уже не мог сдержаться, залился вовсю, и сзади мне вторили два раскатистых баса. Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повел, чего мне было еще смешнее. Мы молча пересекли сад, где бил высокой струей фонтан. В нем не было ни души, и царила полная тишина, которую нарушал только фонтан своим журчанием до да цикады мелодичной трескотней. У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две поджарые подлинно английские лошади неспокойно стояли, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета с английским кнутом в руке, точь-в-точь, точь, как я видел, на модных картинках журналов. Я поглядел удивленно на моего лорда. Он элегантно чуть-чуть поклонился мне и предложил мне первому занять место в коляске. Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались. Довольно скоро мы выехали за город, я еще не видел окрестностей. По обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны дыни и арбузов. Непрерывно ехали нам навстречу на ослах люди всех возрастов в челмах. Нередко на одном осле ехали по два человека. Встречались и женщины, укутанные в черные сетки и покрывала, тоже иногда сидевшие по двое на одном осле. Все тонуло в пыли, все залито было солнцем и зноем, и, казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили. Так мы ехали около часа. Наконец мы свернули налево и, проехав еще с четверть часа, очутились в степи. Картина сразу резко изменилась. Точно мы попали в другое царство. Все плодородие, вся зелень остались сзади, а впереди, сколько мог охватить глаз, шла пустынная степь с выжженной травой. Меня укачали ритмический бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мелькание нагретого воздуха, и я, незаметно для себя, задремал. «Мы скоро приедем», — сказал мне мой спутник по-русски. Я встрепенулся, посмотрел на него и обмер. Передо мной сидел в челме и белой одежде, «Мой ночной покровитель!» «Когда же вы успели переодеться?» В раздражении почти закричал я. Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку впереди нас, и я увидел ящик, в котором лежали еще халат и тюрбан в виде уже намотанной челмы. «Я оделся, как требует долг вежливости Востока», сказал мой спутник. Ведь если мы приедем в европейском платье, Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата. Мне не только был бы не сносен восточный подарок, но и вообще я потерял, думаю, навсегда вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи. Не совсем мягко и вежливо ответил я. «Бедный мальчик», — сказал флорентиец и ласково погладил меня по плечу. «Ну, видишь ли, друг Левушка, иногда человеку суждено созреть сразу и приходится стать почти непосредственно после юности закаленным мужчиной. Мужайся, друг, вглядись в свое сердце, чей живет там портрет». Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну. Слова его задели самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слез, я точно захлебнулся своим горем. Я ведь решился быть помощником брату, — подумал я. Зачем же я думаю о себе? Пойду до конца. Начал маскарад, и продолжать надо. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его. Я проглотил слезы, вынул челму, надел ее на голову и облачился в пестрый халат сверх своего студенческого платья. Вдали был виден уже дом, сад, и начинался по обе стороны дороги виноградник. Гроздья в нем уже зрели и наливались соком, краснее и желтее на солнце. «Теперь недолго уже страдать и мучиться в догадках», — сказал флорентийц. «Али все расскажет тебе, друг, и ты поймешь всю серьезность и опасность создавшегося положения». Я молча кивнул головой. Мне казалось, я достаточно уже все понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то легкую и радостную страницу своей жизни и ступил в новую полосу грозы и бед. Мы въехали в ворота и по длинной аллее гигантских тополей подъехали к дому. Как только экипаж остановился, и мы вошли в довольно большую переднюю, к нам, быстрой легкой походкой, вышел Али Мохаммед. В белой челме, в тонкой льняной одежде, застегнутой у горла и падавшей широкими складками до пола, он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось... Жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шел, издали протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством за все это время, я бросился к нему, как будто бы мне было не двадцать лет, а десять. Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, и скрывать свои чувства. Все условные границы были стерты между нами. Мое сердце прильнуло к его сердцу. И я всем существом почувствовал, что я в доме друга, что отныне у меня есть еще один друг и родной дом. Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал, «Пусть мой дом принесет тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг. С этими словами он поцеловал меня в лоб, еще раз обнял и повернул меня к Али молодому, стоявшему сзади меня. Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу. Но Али, молодой, так же, как и дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза, и ничего, кроме доброжелательства, я в них не прочел. Пойдем, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты найдешь душ, свежее белье и платье. Если пожелаешь, то переоденешься, но, прости, европейского платья у нас здесь нет. Я подготовил тебе наше легкое индусское платье. Если ты пожелаешь остаться в своем платье, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться. С этими словами он повел меня по довольно большому дому и ввел в прелестную комнату окнами в сад, под которыми росло много цветов. «Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью душ и ванная комната», — прибавил он. Он ушел. Я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился. Открыл дверь в ванную и, увидев, что она полна теплой воды, с восторгом стал в ней полоскаться. Мне захотелось еще и душем освежиться. Я пополоскался и под ним, и, наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я еще вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принесший мне какое-то прохладительное питье. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне. Так велика была моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить. Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, закивал, что-то бормоча утвердительно головой, и побежал к шкафу, вытащил оттуда белье и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своем платье, но у слуги был такой радостный вид. Он был так счастлив, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал «Да, да, ты угадал». Он ответил на мой смех еще более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить «Да, да, ты угадал». Речь его была так смешна, я мальчишески залился хохотом и вдруг услышал звук гонга. «Батюшки!» — закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать. «Да ведь я опоздаю!» Но мой слуга понял отлично переполох, который я ощутил. Он быстро подал мне короткие белого шелка трусы, длинную рубашку Белый шелковый нижний халат и еще одну белую одежду, легкую льняную, вроде той, в какую был одет Али Мохаммед. Не успел я залезть во все это, как раздался стук в дверь, и на мой ответ войдите вошел Али Молодой. «Ты уже готов, брат», — сказал он, — «а я принес тебе челму». Подумал, что ведь твоя остриженная голова сгорит. — Без челмы. — Да я не умею ее надеть, — ответил я. — Но это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан. И действительно, гораздо скорее, чем это делал брат, он обернул мне голову челмой. Мне было удобно и легко. На голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмедом обедать. Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и флорентиец. Я извинился за свое опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал, «У нас нет строгого этикета, когда мы живем на дачах. Если бы тебе вздумалось и совсем не выйти к какой-нибудь трапезе, Чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и веселее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнешь и наберешься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе, возьми в моем доме всю любовь и помощь и помни обо мне, как о преданном тебе навеки, Друге. Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой цветущей красоте, этой юности, где, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни». Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом, рассмеялись и оба Али. Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское. но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было. Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную с превкусными гренками, отдал дани чудесным фруктам. Я так занят был едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников. Подали в чашах прохладительное питье, но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на перу флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо на незнакомом мне языке. Али же молодой объяснял мне название и свойства цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе, Посреди стола. Многих цветов я совсем не знал. Некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяде редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами. Хотя я и был занят своим аппетитом, но заметил, что Али молодой ел мало, казалось только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом. Но все же он ел все подававшиеся блюда. Но сколько бы раз я не смотрел на Али старшего, я ничего, кроме фруктов, меда и чего-то похожего на молоко, в его руках не видел. Незаметно обед кончился. С самого начала меня поразила перемена, Происшедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне еще более разительной. Его нетронутой безмятежной юности как не бывало. Он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, Что вся его психика сделала скачок точно в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы, и подумал что и я перешел рубикон безмятежного детства и занавес над ним опустился начиналась другая жизнь все время с первого момента как али махммед обнял меня я хотел его спросить о брате и все вопрос застывал на моих устах я не мог решиться задать его теперь снова острая тоска о брате. Резануло меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал мне, «Не хочешь ли, друг мой, пройти со мной к озеру? Оно недалеко, в конце парка». Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и мы двинулись вглубь сада. Мы с Али-старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой в отдалении шаги флорентийца и молодого Али. Но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила ничем, кроме птиц и цикад, ненарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли мое внимание две группы совершенно чернолистных кленов и розовых магнолий. Дивные большие цветы бледно-розового цвета Покрывали деревья так густо, что они казались колоссальными розовыми яйцами. Аромат был силен, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми легкими душистый воздух и, забыв все раздирающие мысли, воскликнул. «Ах, как прекрасно, как дивно прекрасна жизнь!» «Да, мой мальчик». Тихо сказал Али. Обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев. Черные клены и рядом розовые магнолии. И все вместе, будучи таким ярким контрастом, живет в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии Вселенной. Вся жизнь — ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни, сотканное из вереницы серых простых дней, было бы соткано из одних только розовых жемчужин. В каждом ожерелье чередуются все цвета, и каждый связывает свои жемчужины, шнурком своих духовных сил, нося все в себе. Ты уже не мальчик. Настала минута выявить и тебе твои честь, мужество, верность. Мы двинулись дальше. Вдали сверкнуло озеро. Мы еще раз свернули в аллею мощных кедров, и подошли к беседке, устроенной из растущего ветвями вниз большого вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой. Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась. Но слова Али зажгли бурю во мне. Мысли мои кипели. Я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но не мог привести себя в равновесие. Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрек их мукам и угрозам смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить ужас фанатизма и пробить брешь хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ, отдельно для мальчиков и мужчин, и для девочек и женщин, где бы они могли выучиться грамоте на своем и русском языках, и зачаткам самым элементарным – физике, математике, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки, и не только темными мулами, но и царским правительством. с двух сторон я слову революционером неблагонадежным человеком я говорю тебе это для того чтобы ты ясно составил себе представление в какое положение ты попал и отдал себе отчет в своих дальнейших действиях и поступках я вперед тебя предупреждаю на тебе не висят никакие обязательства Ты совершенно свободен в своем выборе и поведении. И что бы ты ни услышал от меня, ты сам добровольно выберешь свой путь, сам нанижешь в ожерелье матери жизни ту же мчужину, цвет и величину которой создаешь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устраниться с пути борьбы за брата и наль, тебя... «Твой лорд Бенедикт», — чуть улыбнулся Али, «отвезет в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата, ты сам определишь ту помощь и роль, которые пожелаешь принять в борьбе за него». Наль воспитана мною. Только внешняя форма соблюдалась, И то весьма не строго на восточный манер. Наль образована хорошо. И ее блестящие способности помогли ей знать гораздо больше, чем знает любой окончивший Европейский университет человек. Пять лет назад я уговорил твоего брата заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками. так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с ней. Отсюда и происхождение тех восточных халатов, бород и усов, что вы схоронили сегодня с флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая дуэнья, старая мать Али Махмеда, когда-то спасенная мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Только переодеваясь в разные халаты, Мог твой брат проникать, как учитель, в разных гримах в рабочую комнату Наль. И старая слеповатая баба была уверена, что впускает все разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла Наль иногда громко смеяться, что даже не будило глухую дуэнью. Я представил себе два прекрасных молодых существа, учащихся под охраной полуслепого, полуглухого стража. Вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль. Выхромы, глухи и немы. И закатился своим мальчишеским смехом. Али погладил меня по плечу и продолжал. Время шло. Я понял давно, какое чувство выросло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте их. И я не мешал этому чувству, так как все равно не видел выхода для Наль иного, кроме побега, из этого места гнетущего фанатизма, и готовил к нему все заранее. Старое дурище испортило весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с мулой и дервишами. Довела дело до сговора несчастный Наль с самым отчаянным и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь я, накануне объявления религиозного похода против меня, так как не давал согласия на брак, и покровительствовал христианам и революционерам. Не буду утруждать тебя подробностями, ты сам видел, что избежать сговора не удалось. В тот миг, когда тебя вывел флорентиец из сада, на женской половине тоже шел пир. Туда женщины собрались через другой ход, и там все было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в костюме Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Все совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад, и там, переданная из рук в руки, похищена женихом. с выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обряду для знатного купеческого дома, было выполнено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все товарищи с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Алис бросил с себя халат, драгоценные покрывала и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, Сам же выпрыгнул бесшумно из телеги, на что он большой мастер, и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего утихшего и уже заснувшего дома, где мы его поджидали у калитки с флорентийцем. Немало выстрадал ли? Ты не мог не заметить перемены, происшедшие в нем за одну ночь. Он обожал с детства сестренку, часто учился вместе с ней у твоего брата, Наль, его второе «я», и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжелый плащ предрассудков, мечты об особенной судьбе Наль и себя все окутывало Али. и должно было или сгореть в нем, или утопить его под собою. Он никак не ожидал, что первым другом и покровителем в жизни Наль будет не он. Не верил, что я стану на сторону твоего брата и благословлю эту любовь, чистой и прекрасной, которую он признавал всегда. Уступить Наль другому мужчине – да еще европейцу было для него непереносимым. Дозволить ей уйти в опасный путь без себя все это сначала разбило его. Его спасла беспредельная верность мне. Верность и любовь ребенка, потом юноши, от которого у меня не было тайн. его истинная поглощающая любовь к наль заставившая его забыть о себе и думать о ней спасла не одну а три жизни которые были бы прерваны его рукой если бы верность мне не победила все в эту ночь он добровольно выбрал тропу жизни и надел на нить своего ожерелья черную жемчужину отречения как листья черного клена, чтобы помочь жить женщине, так похожей на розовую магнолию. Я уже сказал, не сегодня, завтра объявят религиозный поход против меня. Но что это значит? Я лучше не буду тебе объяснять. Когда доехав до дома жениха, увидели, что в повозке лежит только одежда Наль. Мгновенно известили Муллу и Дервишей, и, посоветовавшись с ними, вернулись в мой спавший дом целой толпой с омерзительными криками, оскорблениями и угрозами. Я молча стоял среди этой дикой разъяренной толпы. И, наконец, воспользовавшись минутой относительной тишины, Велел слугам вызвать старух, которые должны были вывести Наль в сад, в условленное место, к жениху. Толпа ждала. Казалось, все вокруг наполнено электрическими токами их бешенства. Проходили минуты, казавшиеся часами. Переполох в доме, конечно, давно разбудил всех на женской половине. Вскоре шесть старух, во главе со старой теткой Наль, стали рядом со мной эти люди сказал я им обвиняют вас в том что вы не наль вывели в сад а одну ее одежду отдали жениху в обеих группах и среди озверелых мужчин и среди дрожавших от страха и пришедших в бешенство от такого обвинения женщин поднялся невообразимый вой. Обе стороны готовы были вцепиться друг в друга, размахивая руками. Вопя какие-то проклятия, старая тетка Наль утверждала, что сама вложила руку Наль в руку жениха. Остальные подтверждали, что видели, как жених взял Наль на руки, и даже заметили, что она была тяжела его слабым силам. Я посмотрел на жениха. Он потупился и сказал, что ему не приходилось носить на руках женщин и что действительно Наль показалась ему тяжелее, чем он предполагал. На мой вопрос, донес ли он ее и посадил ли в телегу, он указал на двух своих товарищей, людей большого роста и силы редкой, и сказал, что сам он смог еле-еле донести Наль до калитки, что там ее взял один из товарищей и донес до телеги, а в телегу ее осторожно положили оба рослых друга. Пришлось мне их спросить, была ли то Наль, или только одежда, которую они уложили в телегу. Оба утверждали, что то была Наль. Никто не мог быть так стройный тонок, кроме девушки Наль. «Куда же вы ее девали?» — спросил я. «Женщины утверждают, что вам ее отдали. Вы утверждаете, что вы ее взяли. А теперь приходите искать в мой дом то, что из него увезли? Где же Наль?» Снова поднялся вой. «Они обвиняли меня и племянника, что мы ее украли и спрятали в доме. что она сбежала, очевидно, в тот момент, когда произошла в пути задержка из-за распрягшейся лошади, и что, конечно, Наль в моем гареме. Бешенству старух и злющей тетки не было предела. Наконец выступил мулла с двумя дервишами и попросил позволения посмотреть на женской половине, нет ли там Наль. Все мужское и женское население, высыпавшее в сад, привлеченное страхом и любопытством, было окончательно возмущено таким вторжением наполовину женщин, но я велел им замолчать, оставаться всем на месте, а старухам, муле и дервишам идти искать по всему дому, где только хотят. Весь сад уже давно был обшарен, ворвавшейся толпой без всякого разрешения. Не забыты были ни погреба, ни ледник, ни каретник, ни амбар, где помещалась электрическая машина. Уже светало. Обыск продолжался долго. Некоторые из толпы даже задремали, когда снова присоединился к нам мулла и монахи. Их постные физиономии говорили без слов – об удаче их поисков. Жених, человек малого роста, хилый, возбужденный пережитыми неудачами, едва держался на ногах. Мулла понял, что самое лучшее разыграть комедию сочувствия мне и произнес цветистую речь, как у меня под носом тетка Наль не сумела уберечь девушку. Снова поднялся вой, и вряд ли удалось бы Мулле сохранить свою бороду, если бы Али Ахмед и я не успели удержать бешеных старух. Более благоразумные монахи стали уговаривать толпу разойтись, чтобы не привлечь к семейному скандалу внимание русских властей. Я читал смертельную ненависть в их глазах и нисколько не сомневался, что если бы не расцвело, и они не боялись бы отвечать перед русским судом, они бы прикончили и меня, и Али, и многих из моих домочадцев и гостей. По местным понятиям, более осрамленным оставался жених. Он злобно посмотрел на своих рослых товарищей. Какое-то подозрение вдруг мелькнуло в его глазах, и, повернувшись круто спиной к ним, Он грубо их обругал и быстро побежал к калитке. Остолбенев и оставшись на миг недвижимыми, все его товарищи, мулла и толпа, пришедшая с ним, все бросились бежать вслед за женихом, натыкаясь друг на друга, валя кого-то с ног, притискивая друг друга в узкой калитке. За стеной сада послышались перебранка с жениха, с товарищами и мулой, несколько выстрелов, крики, но калитка захлопнулась, еще раз послышались крики, шум отъезжающей телеги, конский топот и... все смолкло. Старухи были искренне убиты позором и несчастны. они клялись и божились что наль сидела с подругами вечером за столом что они сами накинули ей еще черное покрывало сверх драгоценных уборов и наперебой рассказывали как тяжело было жениху нести невесту как он передал ношу товарища и так далее я велел всем идти спать сказав что сам буду искать наль чтобы не в дом Ни из дома в течение суток никто не входил и не выходил. Сейчас я уже имею известие, что твой брат Иналь едут благополучно в скором поезде в Москву. Но это не значит, что они уже спасены. Пока не доберутся до Петербурга и не сядут на пароход отходящей с Невы в Лондон, нельзя быть уверенным в их благополучии. «Перейдем теперь к твоей роли», – продолжал Али Мохаммед после короткого раздумья. «Ты невольно запутан в эту историю, как брат Николая, так как злой глаз религиозных фанатиков видит врагов во всех друзьях того, кому объявляет свой религиозный поход. А друг в этих случаях каждый, кто близок или хорошо знаком с настоящими друзьями отвергаемого». С другой стороны, дервиши решили, что похитил Наль незнакомый им хромой старик. И здесь след может привести к тебе, а уж к флорентийцу непременно. Ты, повторяю, свободен в своем решении. Ты можешь мне сейчас сказать, что желаешь остаться непричастным всему делу, и ты немедленно уедешь в Ка, назвал Али крупный торговый город, с письмом к моему другу, у которого ты проживешь недели две-три и вернешься в Петербург. Или же, если хочешь помогать мне отстаивать жизнь брата, надо сказать свое решительное слово и начать действовать. Так закончил Али свой разговор со мной.